Часть 10. Дать голодающему рыбу удочку, а потом узнать, что покойный был убежденным вегетарианцем. Глава 43. Лучшее лечение – профилактика. Эту мысль Питеру Мерсингу внушали все три года обучения службе поддержки. Это, а еще четкое понимание, что каждый из подопечных – плохо социализированный маг с убойными возможностями кавалерийского эскадрона, катапульты и небольшого торнадо вместе взятых. Странно ли, что подобную профессию выбрал для себя сын укротителя? Маленький Пит вырос среди цирковых и с семи лет знал, что однажды войдет в клетку льва. Заботливый отец, он же суровый наставник, старательно объяснял детям границы дозволенного. Учил поддерживать хрупкую иллюзию власти над существами, которых щедрая природа наделила всем необходимым для убийства. 300-килограммовому хищнику бесполезно объяснять основы гуманизма. Он делает то, к чему предрасположена его натура. И дискомфорт готов терпеть только до определенного момента, а не то. Историю каждого своего шрама Рауль Мерсинг рассказывал сыновьям весьма подробно. Изначально армейский контракт представлялся всего лишь способом заработать денег на новых животных, без которых младшие мерсинги рисковали всю жизнь прозебать в коверных. Предубеждений к воровству Питер не испытывал, но армия предлагала больше. Правда, только тем, кто соглашался иметь дело с боевой магией. Скоро он узнал, почему. Бытовое волшебство, ручное, словно породистая кошка, не способно подготовить человека к виду штурмовых проклятий. Когда земля содрогается, молнии сплетаются в кольца, а скалы рассыпаются в пыль, деньги уже не кажутся достаточным вознаграждением за риск. Однако главное испытание – люди, если боевых магов можно ими считать. Каких только эпитетов не придумывают за глаза сослуживцы для армейских экспертов. Каждый новобранец хоть раз посылал в их адрес проклятие. Но подобное на подобное воздействие не оказывало. А вот Питер неожиданно понял, что ему знаком этот кураж. Непоколебимая уверенность в себе. Предельная сосредоточенность на близкой опасности. Черный, как говорится, работали номер. И то, что рыкающего льва никому не видно, не отменяло длину его зубов и остроту когтей. Вот только в отличие от циркача, магам не дано было выйти из клетки. Так младший Мерсинг встретил своего идеального зверя. А новорожденные львята достались брату Лестеру, невидящему для себя жизни без арены и фанфар. Пит и теперь принимал посильное участие в делах семьи. Ленивый Бука, игривый Самсон... Неприятно внимательный к движениям дрессировщика Чапи армейский куратор отдыхал в обществе хищников, от которых могут защитить простые железные прутья. Династия цирковых укротителей процветала, а нынешняя командировка в Исариот вполне могла превратиться в слона. В общем, доход от экспедиции радовал куратора не меньше, чем капитана Ридзера, повадившегося на ночь складывать мешочки с берилами под подушку. Ну, подумаешь, мечтал человек спать на сокровищах. А уж как волновались о благополучии кунгхарнских приисков в далекой Ингерники. Каждый день Питер вручал голему две вощеные доски, а вечером невозмутимо красил их заново. Хранить архив от него никто не требовал». Дорвавшиеся до дальней связи начальство неутомимо царапало инструкции. Кто-то в верхах наконец осознал, что императорские войска больше не стоят на пути ингерницев к богатым недрам, плодородным землям и дешевым товарам соседей. На фоне ожидающихся прибылей устроенный армейскими экспертами грабеж, выглядел невинным развлечением. Так вот... Появление в алмазном ожерелье имперских магов, план, составленный и утвержденный министерским кругом, не учитывал от слова совсем. Целую неделю Питер следил с верандой чайной за тем, как меняется город. Черные быстро осваивались на новом месте. День-два по улицам шлялись только осторожные одиночки, вежливые и не создающие проблем. А потом пришельцы буквально наводнили Кунг-Харн. Как им удается создать такой эффект? Их же раз двадцать меньше. Открыто бросать вызов властям они не решались. Потому что арбалетами здешние жандармы владели не хуже ингернийских. Но белье теперь сушилось исключительно под охраной свирепых матрон. А беженцы, толкающие тут и там мелкое барахло... Объединились в рынке, ненавязчиво крышуемые двумя-тремя бдительными стражниками. Ошалевшие от напора гостей кунканцы выкручивались как могли. Случились первые попытки вымогательства. День за днем куратор ждал, когда власти, наконец, займутся делом. Тщетно. Складывалось впечатление что толпу неадаптированных к гражданской жизни волшебников решено просто игнорировать, а Ридзер при всем своем авторитете был не вездесущ. Отрядный алхимик прозорливо предлагал не брать авансы за работу и держать в грузовиках аварийный запас масла. Но черному простительно, черного чужие проблемы только веселят, Питеру смешно не было». Ларешские изгоняющие ставили карьеру следующего поколения мерсингов под удар не говоря уже о спокойной старости самого куратора вилли на восточном побережье еженнитьби на мисс анатоль согласившийся наконец закончить карьеру акробатки да и руководство службы не простит если на месте Кунхарна появится криминальный анклав для порядка он отцарапал начальству послания И получил горячую поддержку. Зарабатывать на берилах желали очень многие. А лезть за ними в шахты не хотел никто. Дело оставалось за малым. Одолжить местным властям мозгов. Одетый в идеально сидящий деловой костюм, не то аскетичный магнат, не то министр с приватным визитом, Питер Мерсинг отправился в ратушу. Соблюдая мельчайшие детали этикета, он передал секретарю просьбу об аудиенции, и смиренно дожидался ответа, пристроившись к длинной очереди беженцев и горожан. Следуя традиции, градоправитель принял еще трех просителей и лишь затем пригласил иноземца. Господин на море радушно предложил гостю место в низком кресле и, не чинясь, отхлевнул из чашки какого-то напитка. «Да прибудет ваш день прохладным, да не покинет могущество руки ваших сограждан, «Все ли здоровы? Всего ли в достатке? Не откажетесь разделить со мной полуденный отдых?» Белый сплетал кружево слов легко и непринужденно, постоянно уводя разговор в дебри рассуждений о благе общества и тяжелых временах. Питер никак не мог нащупать контакт с публикой. Казалось, градоправитель просто пользуется его визитом, чтобы избавиться от назойливых горожан. Куратор вздохнул и послал к лешему дипломатический протокол вкупе со всем, что знал о сариотском этикете. «Вам не кажется, что переселенцев из Лареша надо чем-то занять? Работай, например». Градоправитель сокрушенно вздохнул. «Я думал об этом, но тронутые порчи не способны на созидательный труд. Вам, привыкшему к иным реалиям, трудно войти в наше положение». «Чего?» – куратор даже опешил от такого заявления. Он ловко поймал сариотца за руку и потянул из-за стола. «Хотите я вас сейчас с господином Тангером поближе познакомлю?» «Нет!» – шарахнулся прочь Белый. Способность некроманта тремя фразами довести собеседника до иступления была известна уже всему Кунгхарну. «Он, по-вашему, тоже не способен на созидательный труд?» В том-то и дело, что отрядный алхимик работал не покладая рук, но только по профилю. Ворожить за деньги он категорически отказывался. В смысле наладить горнообогатительный комплекс? Да. А Фому из шкафа выселить? Нет. И это был как раз тот случай, когда общественный договор лучше не пересматривать. «Я имел в виду наших изгоняющих, только их», – спешно поправился господин на море. «Заставить их работать без хранителей нельзя!» «Паёк закрывает все основные потребности!» «Попытка его урезать вызовет бунт!» «Я бессилен!» Куратор армейских экспертов подавил желание отвесить собеседнику под затыльник. «Да есть у них потребности, есть!» Горячо заверил он Белого. «Но способов достичь желаемого они не знают!» А потому делают вид, что ничего не хотят, и объяснять им что-либо бессмысленно, основа испорчена. В случае, когда призыв к разуму не действует, клиентов остается только дрессировать. Ну, знаете ли, оскорбился сориотец. а если бы с таким предложением кто-то подошел к вашим соотечественникам, Питер решил не вдаваться в тонкости своей работы. «Уважаемый, не тешьте себя иллюзиями. Мои охламоны – профессиональные солдаты, хотя временами по ним этого не скажешь. А три четверти ингернийских черных от ваших ребят ничем не отличаются, верьте мне. Просто бананы им демонстрируют с раннего детства». Градоправитель выглядел неубежденным. Желание довериться боролось с ним со страхом перед последствиями. А они в случае неудачи будут ого-го. Питер попробовал новый заход. Вы заметили, что младшие бойцы упрямо толкутся перед ратушей? А почему они ждут, когда вы совершите шаг к примирению? Предложите образ действия, позволяющий им вернуться к привычной жизни, не роняя достоинства. Поймите, ваши изгоняющие привыкли к своим обязанностям. Для них это основа жизни, символ статуса. От наличия или отсутствия магических цепей это не зависит. Питер встречал подобное у рабочих львов. Они желали каждый вечер в семь часов выходить на арену, видеть полосатые тумбы и слышать голос дрессировщика. Если репетиции отменялись, а представления не было, такие животные начинали вести себя беспокойно. «А сейчас что им мешает?» Куратор закатил глаза и разъяснил лоб. «Мы заняли рынок, с ними никто не хочет связываться, местные их боятся, предложений нет. И если вы немедленно не вмешаетесь, интерес к созидательному труду быстро угаснет». На самом деле, времени в обрез. Если развившие бурную активность воры окажутся успешнее мастеров-магов, о собственной службе очистки в ожерелье можно забыть. При этом Питер четко понимал что собирается увести у армейских экспертов часть заказов. Подопечные ему этого, а погроб жизни не забудут. А белый кочевряжится? Спрашивается, почему? Да вы не беспокойтесь, уважаемый. Капитан Ридзер вас подстрахует. Он же тангору обещал. Эта фраза сломала лед недоверия. За рекордные полчаса был собран городской совет. В него, помимо самого градоправителя, вошли его помощник или предшественник, главный жрец и хранитель чего-то там, по сути являющийся начальником жандармерии. Человек с сухой кожей, тонкой складкой бледных до синевых губ и набрякшими веками беспробудного пьяницы был представлен куратору как Гекинон. Все сидели, поглядывали на Питера и ждали шоу. Потрясающая инициативность Как они в своей империи-то с делами справлялись? Значит, этих клиентов тоже придется дрессировать. В качестве мотивации куратор выбрал правду, какая она есть. Лучший повод для паники. Питер прищурился с тем выражением, которое подсмотрел у отрядного алхимика. После такого взгляда умолкали даже Румал с Шагратом. «Господа, ситуация критическая». И дело не только в вашей неспособности использовать ценный ресурс, который к вам сам в руки приехал. Черные маги должны правильно питаться и иметь комфортные условия для жизни. В принципе, это нужно всем. Но черные более настойчивы в получении потребного. Творящийся в городе Бедлам означает, что стадию формулирования запросов они уже преодолели. «У вас есть уникальный шанс повлиять на способы, которым ваши новые земляки удовлетворят свои желания. В противном случае эвакуировать город все-таки придется, но уже не из-за нежитей». Напугать не получилось. Градоправитель к сказанному отнесся как к трагической неизбежности. Бывший чиновник критику не воспринимал, а жандарму было просто скучно. Может, его как раз все устраивает? Больше работы, больше влияния? Поскольку сариотское законодательство в основе своей дефектно, я предлагаю воспользоваться ингернийским опытом. Для того, чтобы метод сработал, ничто из сказанного в этой комнате не должно выйти за ее пределы. Это был принципиально важный для успеха момент. Особенно трудновыполнимый из-за присутствующих белых. Потому что черные не львы. Попытку управления, сколь угодно разумную, они склонны воспринимать как вызов. Если ингернийские маги свои отношения с государством давно выяснили, то сариотские власти как раз совсем недавно потеряли авторитет. Для черных это очень вредно. Действовать следовало по крайнему сценарию. У Питера еще ни разу не было подопечных, которых пришлось бы обхаживать так. Белые солидно покивали, а Гекинон чопорно поджал губы, словно его заподозрили в чем-то неприличном. Наша задача создать правильный баланс спроса и предложения. Для начала определимся с ресурсами. Сможет, скажем, храм убедить горожан, чтобы они шли с проблемами к своим колдунам, а не к заморским. Ну, там на патриотизм надавить, скидки обещать, прощение грехов освобождение от налогов, жрец неуверенно кивнул. «Ладно, будем считать, что с людьми вы управитесь. Далее, можно ли найти в Кунхарне бригаду строителей, чтобы работали быстро, качественно и без глупых вопросов?» «Не больше трех десятков», – осторожно поднял руку градоправитель. «Помнится, мы уже поднимали перед вами вопрос о печатях». Есть среди них кто-нибудь говорливый, но без хамства, белый с готовностью кивнул. Теперь подумайте, среди ваших черных должен быть кто-то, выглядящий следующим образом. Пожилой, прилично одетый, держится уверенно, горожан задирать не пытается, ужинать ходит за пределы табора, заказывает плов. Образ вожака был, конечно, немного собирательный, но провалами в памяти куратор не страдал. И человека, решившегося говорить от имени всех приезжих, отлично запомнил. Вряд ли общественное положение старика сильно изменилось. А в статусном отличии плова от овсянки разобрался даже Рурк. Естественно, нужный типаж нашелся. «Сами думайте, как вы это организуете. В следующий раз, когда он появится в харчевне, должно произойти следующее». Куратор делал ставку на то, что у ларешцев навыки гражданской жизни отсутствуют, но умение понимать свою выгоду не атрофировалось. Нужно просто показать, желательно на паре сильных примеров, что для решения проклятых бытовых вопросов достаточно иметь немного денег. А в том, что проблему вынужденных переселенцев накопилось до затылка, Питер ни секунды не сомневался. По опыту куратора колдуны очень любили комфорт – но тратить силы на его поддержание ненавидели, вследствие чего бытовые проклятия осваивали буквально с лету. а все то, для чего еще не придумали заклинание, перепоручалось людям. И никакой упаси предки благотворительности, показать бананы спрятать. Цариотцы сосредоточенно переваривали услышанное, да, глупо, да, тупо. Если изгоняющие узнают, что задумали власти, от возмущения мыться перестанут. «В лохмотьях станут ходить, иглу в руки не возьмут, завшивят, но не сдадутся». Белые чиновники чиновник не нашли слов для возражений, а вот жандарм молчать не стал. «Ничего не получится», — надменно заявил Геккинон. «Воровать все равно всегда проще и выгоднее. Что удержит дикарей от нарушения закона?» «Насилие, естественно, грубое и безжалостное». «И кто же этим займется? Я понимаю, что вы не воспринимаете наших изгоняющих как угрозу, но простым людям для паники хватит и огонька на пальцы, а мои печатные способны только пристрелить бунтовщиков на месте». «Издевается он, что ли?» «Уважаемый, с нежитями же вы сейчас справляетесь, хотя в них даже стрелять бесполезно. Вспомните, как». «Ваши соотечественники согласятся исполнять полицейские функции?» Поднял бровь Гекинон. «Морды бить они бесплатно согласятся. Вам же не постовые требуются, а спецназ. Не зря же венгерники черных магов стыдливо именуют боевыми. Тут есть одна особенность», — мерзко улыбнулся главжандарм. «Для чужеземца неочевидная». «Мои печатные не позволят вмешиваться в свою работу кому-то, неупомянутому в уложении», — резко помрачнели. «А как же Пайза?» — не утерпел жрец. «Ее действие ограничено территориально», — рассеянно отозвался предыдущий хозяин города. в Кунгхарне она позволяет все, прииски уже спорная территория». «Аларэшские беженцы», — сокрушенно вздохнул нынешний, — «в данный момент живут за пределами городской черты. Можно, конечно, перенести границу, но...» Это был не вариант. Что мешает черным переехать на пару километров дальше? У Питера имелось несколько вариантов решения проблемы, но он промолчал. «Может, ему еще и пожевать за них?» К тому же, куратор подозревал, что Гекинону есть что предложить, и не ошибся. Убедившись, что гражданские штафирки не владеют способностью гибко толковать законодательство, страж порядка довольно улыбнулся. «Единственным чиновником, чья воля без ограничений распространяется на все ожерелье, является главный смотритель Харанских гор, место которого пустует уже полгода» поморщился жрец. «Что позволяет нам воспользоваться параграфом о небрежении?» Градоправители, нынешние и прежние, серьезно задумались, а жрец обиженно надулся. «Надо изучать законы родной страны». «Не получится», констатировал бывший императорский чиновник. «Я тоже клятвы давал». «А мы тут такого наворотили, только вешайся, меня обетами на месте прибьет». «А при чем тут ты?» – усмехнулся жандарм. «В отсутствии воли вышестоящих, нижестоящие вправе выдвинуть на должность только старшего по званию, а им на данный момент является другой человек». Взгляды Сариотца скрестились на градоправителе. На лице Белого отразился священный ужас. «Нет, я не смогу!» «Мы поможем, господин!» Немедленно сориентировался чиновник. «Назначите себе заместителя. Я могу взять на себя город. Гейкинон, шахты, а в ожерелье сейчас не так много дел. Вы наша единственная надежда!» «Да!» кинул жандарм. «Уникальная возможность поставить главным смотрителем чистого человека!» Настала очередь Питера вежливо промолчать. «Что поделаешь, если в Кунгхарне только у пожилого белого руки в нужном месте к телу приставлены?» Следующие четверть часа пять цариотцев делили власть. Причем так и так получалось, что последнее слово будет оставаться за досточтивым господином на море. Беднягу повысили в статусе авансом. К белому до речи еще не вернулся, поэтому вести собрание взялся чиновник. «Итак, допустим, мы проделали все вами предложенное. Что дальше?» «А потом вы сделаете над собой еще одно усилие и адаптируете для Кунгхарна работу ингернийских надзорных органов. Шорох перепишет методички, с переводом сами справитесь». Восстанавливать текст законов по памяти Питер не собирался. Для получения оригинала мне нужно 20 листов меди. Ознакомитесь с текстом, можете задавать вопросы. На этом, собственно, содержательная часть встречи и закончилась. Но жандарм не был бы жандармом, если бы не попытался надавить на собеседника хотя бы в мелочах. «Возможно, вам стоит убедить проклятого дать своему созданию менее вызывающую кличку», — Поморщился он. Куратор отчетливо понял, что ощущает отрядный алхимик, в очередной раз подловивший клиентов на знание основ. «Какая такая кличка, когда это шорох и есть?» Белого объявили владыкой алмазного ожерелья и всех хоранских гор следующим утром при большом стечении народа. Людям идея, как ни странно, понравилась. Горожане шепотом перемывали косточки покойному императорскому родичу, удивляясь, как хищное эхо вообще за него взялась, ибо от ночных гостей он по жизни мало чем отличался. А вот господин на море, ответственный, внимательный к людям, опять же предприимчивый, как не всякому дано. Прииски с ним только прирастают. И приезжих всяких... Экзотических он тоже к ногтю прижмет. На фоне прочих горожан выделялась группа черных, суровых вождей, держащих своих разношерстных подданных в ежовых рукавицах. Эти по отношению к новому смотрителю были полны скепсиса. Питер Мерсинг стоял в стороне, демонстрируя полагающуюся армейскому куратору невозмутимость и нейтралитет. Он был уверен, что его финансовым интересам больше ничего не угрожает. А черный, что черный, скоро им будет чем заняться.